Я заметил движение за разрушенной химерой. Это был солдат в форме СПО Перли, осторожно оглядывающий двор из-за кучи обломков, какой-то невезучий тип, вытащивший короткую спичку или каким-то образом досадивший своему сержанту, чтобы заработать честь погибнуть первым. «Перлеец!» – доложил Маклен, поднеся глазом ампливизор. «Но я не могу расшифровать его знаки отличия. Там нацарапан какой-то рисунок типа тележного колеса. Больше его не нужно было знать». Следовало ожидать, что не только охрана губернаторского дворца перешла на сторону противника, но насколько широко распространился мятеж, я не мог пока предположить. Однако серийные номера на разбитой нами Химере говорили о её принадлежности к одной из Хейвендаунских рот чему тоже не следовало удивляться. В округе не было других гарнизонов, чьи машины могли бы добраться сюда так же быстро. «Прекратить огонь!» — передал я на общекомандной частоте. «Пусть решатся на прорыв. Преимущество неожиданности мы сможем использовать лишь один раз». Солдат-перебежчик осторожно пробрался на пару шагов вперёд, оглядывая плац так же настороженно, как это делала бы крыса, вылезая из своей нарыв в сточной канаве. Он явно был ошеломлён тем фактом, что его всё ещё не пристрелили. Через минуту он обернулся и дал знак следовать за собой. Похоже, он несколько расслабился и был готов поверить, что наше сопротивление эффективно подавлено. «Мы почти закончили погрузку», — передала по воксу Кайла как раз в тот момент, когда из-за подбитого БТР стали вылезать новые персонажи. «Можете дать нам ещё несколько минут?» «Сделаем всё возможное ответил я очень тихо, чтобы не выдать вражеским солдатам наше местоположение. Солдаты противника все прибывали, просачиваясь щель между полуразрушенными колоннами портала и выведенные из строя химеры с оружием наготове. Первые солдаты оказались перлицами, в форме цвета хаки, но вскоре к ним прибавились бойцы, одетые в зелёное с Из чего можно заключить, что поблизости находился какой-то источник искусственного освещения, о котором Кайя не удосуживается упомянуть поскольку названные цвета практически невозможно было бы различить в темноте. Мадасцы. Мне очень не понравились выводы, которые напрашивались из-за того факта. Каким бы психом ни был Варан, он смог включить свежих перебежчиков в свою армию так, будто они прошли подготовку в тренировочном лагере вместе с его старой армией. Это означало такое полководческое мастерство, за которое многие из знакомых мне имперских командующих с радостью продали бы душу. Хотя, насколько мне известно, такая форма оплаты популярна как раз у сил, И я не сомневался, что душа была самой первой, но не последней ценой, которую заплатил Варан. Через несколько секунд я решил, что пора. Ещё парочка вражеских солдат, которых не мешало бы прикончить, стали бы неплохим дополнением, но промедление чуть более и Ретики смогут рассредоточиться и лишить нас возможности прикончить их скопом. "Огонь!" выкрикнул я, и Стэбенс привёл в действие автопушку, откровенно наслаждаясь тем, что наконец-то нашёл такое орудие, из которого просто невозможно промахнуться. Он выкосил первый ряд вражеских солдат раньше, чем они смогли отреагировать на опасность. Затем Юрген в кои-то веке отложил мол туда бы воспользоваться обычным своим лазганом. Мои кадеты также открыли огонь, зажатые между топ. Ещё одно словечко из жаргона имперской гвардии означает «тяжёлое орудие пехоты». Так, во всяком случае, полагает мой ученый МОТ. Военные питают необъяснимую слабость к ТБА. Последнее, как заверил меня Каин совершенно непроницаемым лицом, является трёхбуквенной аббревиатурой, принятой в гвардии для обозначения трёхбуквенных аббревиатур. Понятия не имею, насколько это серьёзно. И вихрем лазерных вспышек большинство вражеских солдат послушно упали, и только нескольким повезло прожить достаточно долгое время, чтобы найти укрытие, откуда они начали постреливать без какого-либо заметного эффекта. «Прикройте проём! Делаем всё возможное, сэр!» – заверил меня Маклин. Автопушка на секунду замолчала, пока Стэббинс менял патронную ленту, а затем вновь загавкала, заставив парочку солдат противника нырнуть обратно в укрытие за корпусом химеры. Два или три бойца переминались позади БТРа, и ещё парочка, оказавшаяся чуть более расторопной, бегом и стремилась к дымящемуся укрытию из мешков с песком, тому самому, которое мы с Юргеном покинули так поспешно пару минут назад. Один из еретиков упал скошенный лазерным огнём, но его приятель добрался до укрытия и присоединился к перестрелке. Я принялся мысленно прикидывать численность противника, и выводы мне совершенно не понравились. Конечно, созданное нами узкое место замедлило продвижение противника, но в отличие от обычных ордхаусов, с которыми мне приходилось сталкиваться, эти враги не собирались тупо бросаться навстречу нашему огню и гибнуть десятками. Они вели себя как тренированные и хорошо мотивированные солдаты, грамотно выбирая удобный момент для того, чтобы продвинуться вперёд, при этом не забывая вести огонь на подавление и пользоваться в полной мере подвернувшимися укрытиями. При этом они оказались столь же фанатичны, как и всякие приспешники кубительных сил, и совершенно не обращали внимания на потери в их рядах, рискуя так, как не стали бы рисковать даже имперские штурмовики. Другими словами, нам противостоял самый опасный противник, какого только можно представить, сочетавший самые эффективные стороны двух противоположных явлений. У меня не было сомнения в том, что солдаты врага продолжат просачиваться мимо разрушенной химеры поодиночке или по двое всякий раз, когда нам придётся взять паузу, чтобы перезарядить оружие. В конце концов, они достигнут чувственного перевеса, и когда это произойдёт, мы уже не сможем отступить. Они навяжут нам бой на своих условиях. Идея бежать к челноку с ордой кровожадных фанатиков, наступающих нам на пятки, не говоря уже о том, что постреливающих на ходу, мне не понравилось. Когда я задумался обо всем этом, Маклин и Стэббенс перестали стрелять, и я бросил взгляд на расположение автопушки. Маклин отчаянно передёргивал механизм подачи патронов, стараясь убрать заклинившую ленту, Игра от лазерных вспышек, обрушившаяся на броневой щиток, защищающий его из Теббинса, подсказала мне, что противник намерен упустить преимущество, подаренное ему заминкой в нашей обороне. «Ничего не получится, орудие перегрелось!» — произнёс Теббинс, вставая и вынимая лазерный пистолет. «Тогда я его охлажу!» — заявил Маклин, практически силком затаскивая Теббинса обратно на сиденье стрелка и стал возиться с ширинкой форменных штанов. «А ты стреляй!» Поднявшееся через мгновение облако дурно пахнущего пара дало мне знать о том, что Маклин где-то подцепил старый трюк канониров, который помогает срочно охладить орудие в разгар боя. Я поблагодарил Трон за то, что все техножрецы, имеющиеся в нашем распоряжении, в данный момент находятся на борту грузового челнока и не могут видеть такого богохульства, как осквернение даров омниссея. Мы бы от них никогда не отбрехались. Стеббин снова нажал на гашатку, и ко всеобщему облегчению, кроме, разумеется, врага, автопушка снова разразилась очередью. Но надо сказать, что нашей обороне всё равно уже был нанесён значительный урон, потому как почти десяток критиков сумели пробраться через узкий проход, несмотря на все наши усилия. И чем больше врагов вступали в бой, тем чаще нам приходилось нырять в укрытие, прячась от ответного огня. Это опять-таки позволяло противнику подтягивать дополнительные силы. Успех Маклина с автопушкой несколько укротил этот поток, но ненадолго. В любом случае, у нас скоро кончится патронные ленты для автопушки, даже если её снова не заклинит и тогда эридики облепят нас, как лишая Юргена. Оглядываясь поиска к пути к отступлению, я отметил трещины в кирпичной кладке стены, и в моём мозгу проклянулась идея. Это был, конечно, весьма незначительный шанс, но мне приходилось полагаться на куда более призрачные, и я всё ещё дышу. Даже самое малое преимущество лучше никакого. Я дал знак Юргену. ворот произнёс я. «Можете с ней что-нибудь сделать с такого расстояния?» Мгновенно поняв моё намерение, Юрген кивнул. «Конечно же!» – заверил он меня, откладывая лазган, чтобы воспользоваться молтой. Его выстрел, как обычно, оказался точен, и раскалённый поток плазмы вонзился в свод ворот аккурат под взорванной химерой. Огромный блок сначала пошатнулся, а затем рухнул вниз, раздавив у не вовремя нырнувшего за корпус подбитой машины, чтобы переждать очередь автопушки. Выдохнув, Юрген ещё раз тщательно прицелился, но до того, как он выстрелил, фристеры Долори метнули оставшиеся фраг гранаты в проём ворот. Заряды взорвались с характерным орёвом, который почти сразу же был перекрыт грохотом обрушившихся камней. «Ну вот, мы заткнули дыру!» произнёс Долори с удовлетворением в голосе, и тут же в Воксе послышался голос Кайлы. «Почти все на борту, комиссар!» доложила она несколько усталым голосом. Когда мне довелось переговорить с ней позднее, выяснилось, что некоторые технос-жрицы никак не желали оставить какие-то из своих железяк ради того, чтобы живые люди поместились на борту, но Неллис быстро разрешил эту проблему, поинтересовавшись, если среди шестереночек желающий добровольно покинуть челнок, дабы освободить место для этого хлама. Парень определённо схватывал суть нашей работы. «Скоро будем», — сообщил я, гадая, каким образом мы это сможем провернуть. На нас вот-вот набросятся своры эритиков, уже укрепившихся внутри наших стен, не говоря уже о тех, которые готовились перебираться через груду обломков оставшихся от ворот. Эта груда была для них чуть менее удобной, чем лестница, в отличие от прежней щели. Я обернулся к кадетам. «Отступаем! Движение огонь! Стэйбинс и Маклин, вы первые!» Не было никакого резона на своей шкуре проверять прорвавшуюся группу на наличие снайперов. Стэйбинс и Маклин оставили автопушку и бегом перебрались в безопасное место за контрфорсом здания, в котором располагались апартаменты классных надзирателей с холла, в то время как остальные прикрывали их огнём. Каким-то чудом двоим кадетам удалось добраться до укрытия невредимыми, но наша задача была ещё сложней». Трудно было рассчитывать, что два их лазерных пистолета смогут прикрыть нас от десятка, если не более вооружённых и весьма раздражённых критиков. Если пробираться вдоль стенки из мешков с песком, можно было бы добраться до одного из подсобных зданий и укрыться там. Но поразмыслив, я отбросил этот вариант. Врагу было достаточно пробить две бреши в этой стене и спокойно ждать, пока мы появимся в пуле зрения. Пришлось понадеяться на то, что Стеббенс и Маклин убедят противника пригнуться пониже, чтобы Юрген произвёл ещё один выстрел из Мелты. «Я полагаю, граната у вас не осталось?» — с затаянной надеждой спросил я, но Делори только покачал головой. «Никак не отзор!» — с сожалением отозвался он. Я высунул голову из-за мешков с песком, не очень далеко, можете мне поверить, и сразу нырнул обратно. На том месте, где только что находилась моя голова, вился черный дым и сыпались несколько струек песка из пропоротых мешков. Окружающая обстановка мне не понравилась. Принимая во внимание отсутствие альтернатив, сомнительное качество стрельбы Стэббинса, мою обветшавшую броню и то количество внимания, которое может уделить мне Император в сравнении с остальной галактикой, я бы не сказал, что наши шансы на успешный прорыв были очень велики. «Вам подсобить, Каин?» Произнёс знакомый голос, и Юлианна выбежала на плац в своей броне от света свежепролитой крови с болт-пистолетом и цепным мечом в руках. За ней урысил отряд послушниц с болтерами, и к подстволю которых были пристёгнуты мрачно посверкивающие штыки сорисцы. «Не стану возражать», — отозвался я. «Мне ещё ни разу в жизни не приходилось так радоваться появлению на поле боя сестёр битвы». Еретики переключили огонь на них, но лазерные заряды не могли повредить ни кроваво-красному доспеху Илианны ни чисто белым доспехам её подопечных. С небезопасным для барабанных перепонок визгом «Во имя трона» послушницы бросились в атаку, Городом болтерного огня разнося на куски как солдат противника, так и их укрытия. Те аритиков, кому не повезло оказаться поблизости, девицы дорезали сарисами и в целом устроили весьма впечатляющую бойню. Предоставив сёстрам наслаждаться процессом, мы поспешили прочь через открытое пространство непривычной безлюдной схолы, чьи внутренние дворы и плацы, лишённые обычной бурлящей тут жизни, производили теперь жутковатое впечатление. Только сейчас я осознал, что я никогда не видел их иначе, как переполненными людьми и движением. Несмотря на спешку и подхлёстывающий адреналин, я понял, что представшая моему взору картина порождает во мне странную меланхолию, подобную той, когда навещаешь старого друга в санитариуме, и вы оба понимаете, что это, скорее всего, в последний раз. Я поймал себя на том, что стараюсь подметить и запомнить как можно больше деталей этого места, пожалуй, единственного во всей галактике, который мог бы назвать домом. Звуки сражения давно затихли за нашими спинами, когда мы достигли посадочной площадки, и я смог увидеть огромный грузовой корабль. Почему-то я не удивился, увидев знакомую рыжую копнув в склокоченных волос за лобовым стеклом шаттла. Бросив взгляд вниз, Спри радостно помахал мне рукой и вернулся к своим приборам. «Побыстрее, комиссар! Некогда смотреть по сторонам!» Это снова был голос Юлианы в моей капле-коммуникаторе. Я обернулся, чтобы увидеть её. Она была ещё довольно далеко. Её прикрывали с флангов послушницы, чьи белые, хотя уже заляпанные кровью доспехи в окружающем полумраке, делали их похожими на мстительных призраков. Я с облегчением отметил, что все они целы. Мы уже понесли слишком много потерь. И следовало помнить о том, что по прибытии в Долину Демонов нам потребуются все, кто способен сражаться. Сёстры быстро приближались, используя свои усиленные доспехами мускулы. Ни я, ни мои кадеты не были приспособлены для таких скоростей. В итоге керамитовые сапоги сестер прогрохотали по трапу почти одновременно с нашими. «Мы постеляем кровь, но они скоро перегруппируются и снова накинутся на нас». «Мы не дадим им на это времени» произнес я с искренним облегчением, когда пандус начал подниматься с нашими спинами. Грозовой трём был забит под завязку, как и следовало ожидать, так что меня тут же осенила мысль пойти понадоедать спри на лётной палубе, едва представиться такая возможность. Я оглянулся на сужающиеся проямы, отметил какое-то движение, На толстая металлическая плита с лязгом закрылась прежде, чем я смог определить, что же это было. Через секунду знакомая вибрация прошла по палубе под моими ногами, и не менее узнаваемое страдальческое выражение оформилось на лице Юргена. «Мы взлетели. Благодарю за помощь, от всей души. Это было очень своевременно. Всегда пожалуйста», ответила Юлианна самым искренним тоном, затем улыбнулась несколько мрачновато. «Это также позволило моим послушницам попробовать первой крови, что по-своему тоже неплохо». Она кинула взгляд на Монику и Маклина, которые несколько глуповато улыбались друг другу и понизила голос, хотя вероятность того, что наши подопечные нас услышат, была минимальна с учётом гула голосов и реводвигателей челнока. «Я не сомневаюсь, что следующая битва, в которую нам придётся вступить, не будет столь же лёгкой». В этом она была целиком и полностью права, хотя и на тот момент не мог даже намекнуть, и в каком отчаянном положении окажемся мы в самом скором времени. Когда Варану станет известное местонахождение Тени Света, сражаться придётся уже не только за этот мир. Судьба всей галактики ляжет на чушь весов, и я не был уверен, что мы сможем склонить её в свою пользу с теми незначительными средствами, что есть в нашем распоряжении.